И я нашел именно ту картину, которая заранее была написана моим воображением. От ряды телохранителей сверкающих латах и со шлифонными алибардами. Обе стороны, точно цветущие сады, так многоцветны и были наряды. Двести пятьдесят факелов лили волны света на это царство красок. Посреди...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 добилась аудиенции, ее встречали со всеми почестями, присущим лишь самым знатным мира сего. У входных дверей стояли четыре герольда в роскошном облачении поверх лад. Они поднесли к губам длинные тонкие серебряные трубы с привешенными к ним четырехугольными шелковыми флажками, на которых был вышит французский герб.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 Господь милосердный, да продлит вашу жизнь на многие годы, дорогой и благородный дофин!» Не умея скрыть свой восторг и изумление, домец воскликнул. «Клянусь тенью Господа! Это поразительно!» И радостным рукопожатием он едва ли не раздавил мои пальцы и добавил, гордо встряхнув своей гривой. «Посмотрим!»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 Ибо тогда я сниму осаду сорляна и сокрушу английскую мощь. На игривое лицо молодого монарха набежала легкая тень, когда в этом душном воздухе раздала свою речь, точно пронесло сдуновение с поля брани, где разбиты боевые палатки. И вот его насмешливая улыбка угасла совсем